Глава двадцать девятая Ветер засвистел в ушах. Я летела вниз и истошно орала. Земли не было видно. Видимо, земли и не будет, потому что комната была создана в чете. Кроме нее нет ничего. Я затеряюсь в иной реальности, но лучше это, чем в плен драконов. И тут когтистая лапа перехватила меня поперек тела. Резкий рывок выбил из меня весь дух. Я даже пискнуть не смогла. Заколыхалась между небом и землей. Упругие кожистые крылья уверенно разрезали пространство, неся нас в неведомом направлении. Было страшно, но я понимала, что зверь не собирается растерзать меня, а несет своим хозяевам в министерство. Что меня там ждет, понятия не имею. Казалось, что мы летим то боком, то вверх ногами. Дракон периодически попыхивал пламенем, и мне казалось, что он выжигал нам дорогу в сгущающемся мраке. В какой-то момент он словно прорвался мешиной реальностью Чети, в котором была комната, и магическим миром. Он вылетел на горные просторы, сменяющиеся лесом. Поздний вечер неожиданно сменился ранним утром. А вскоре показался ей огромный город. Я поняла, что это столица. Дракон пошел на снижение и сел у городских ворот, будто ему был запрещен вход в город. Прямо к воротам вела дорога, мощенная желтым булыжником. Ощутила себя девочка Элли, пришедшая в изумрудный город к великому Гудвину. Сейчас мне выдадут страшилу, железного дровосека, а дракон сойдет за трусливого льва. Надо же, при сложившихся обстоятельствах я могу еще так мыслить. Аж стыдно стало за себя. Дракон сопел, выпуская дым из ноздрей. Он казался мне огнедышащей горой. Кожистый, грозный, огромный. Брр, аж мурашки по телу. Хвост нервно лупит по земле, оставляя вмятины. Морда здоровенная, а нос влажный и кажется мягким. Я вопросительно глянула ему в глаза. Он ждет, когда за мной явится конвой или думает, что я сама должна пойти в министерство, ведомое чувством долга. И тут дракон в считанные секунды скукожился и обернулся мужчиной. Я аж вскрикнула от неожиданности и попятилась. — Вы что, магна? «Не видели прежде драконов?» – удивился мужчина. «Нет!» – рявкнула я, причем даже не соврав. Это был высокий молодой человек, лет двадцати семи, приятной наружности. Тонкий шрам на левой щеке, как от клинка. Глаза большие, пронзительные, серые, внимательные. Ресницы длинные, да и светло-русые волосы тоже длинноваты. Волевой подбородок, прямой нос, четко очерченные губы. Тело особо впечатляло: широкие плечи, узкие бедра, мощные руки. Одет в зеленую футболку и брюки, похожие на джинсы. Видимо, у драконов не было дресс-кода, ходили кто в чем хочет. Драконы могут превращаться в людей? Удивилась я, хоть ответ был очевиден. Нет, он покачал головой. Это люди умеют обращаться в драконов. А, протянула я недоверчиво, поглядывая на молодого мужчину. — Гарри, — представился он. — Кэти, — нехотя ответила я. — То он похищает меня, разрушая комнату, то пытается быть галантным. Потрясающе! — Позвольте проводить вас в Министерство магии, — предложил он. — Не позволю, — с вызовом бросила я. — Тогда буду менее вежливым, — констатировал он. Ухватил меня за локоть и потащил за собой. Я попыталась вырваться, но силище в нем было немерено. Недаром дракон... Я захотела воспротивиться, но он не стал обращать внимание на мои взбрыкивания. Перехватил поперек тела, перекинул себе через плечо и пошел дальше пружинистой походкой. Я уткнулась лицом в его спину. Мой синий шелковый халат нескромно распахнул полы, а я в ужасе заверещала. Какое несуразное положение! «Отпусти сейчас же, животное!» — заорала я, дубася его по спине. «Ага, как же! Он даже внимания не обратил на мое возмущение!» Мы вошли в город. Вернее, Гарри вошел, а я, так сказать, въехала. На нас начали коситься горожане. «Ужас! Ничего более позорного не придумать!» Я срочно сменила истерические вопли на примирительный тон и попросила. «Гарри, отпустите, пожалуйста! Я пойду рядом! Больше не буду противиться, поверьте!» Я стала увещевать со всем уважением. А то положение нелепое до да жути. Лучше послушно идти пешком, без попыток бегства, чем телепаться на плече. Рад, что вы, магна Кэти, проявили разумность. Он бережно спустил меня на землю и, не останавливаясь, пошел дальше, не забыв ухватить меня за локоть. Я лишь скрипнула зубами, но послушно засеменила рядом, поправив халат. Противостоять Гарри бесполезно. У него драконья сила и в полном, и в переносном смысле этого слова. Что случилось с Кристианом? Я воспользовалась временным перемирием. Если уж нам предстоит долгий путь, то нужно узнать о судьбе Криса, а то в душе все переворачивается от мысли, что он мертв. «Служитель закона высшей категории?» — уточнил он, будто не понял, о ком идет речь. «Да», — брякнула я, будто не поняла, что вопрос был риторическим. Все же приятно было узнать, что Крис дослужился до высшей категории. «Он нравится вам, Магна?» — зачем-то уточнил он. — Что за бестактность? — Взвилась я с Верепея. — Нравится, — подытожил дракон. Я разве что огнем не задышала от негодования. — Что вы себе позволяете? Кто вам разрешал? И вообще, какое это имеет отношение к моему вопросу? — Положение у него не особо хорошее, — перебил меня Гарри, чтобы я не распалялась. — Когда я вылетал на ваши поиски, магнок он был слаб, но жив. Мое сердце пропустило удар от ужасной мысли. «То есть на данный момент он уже может быть мертв?» Вместо ответа Гарри покрепче ухватил меня за локоть, вынул палочку из кармана брюк и, взмахнув ею, открыл в пространстве проем прямо на площадь перед Министерством магии, не дав мне прийти в себя от такого явления, шагнул внутрь проема, увлекая меня за собой.